Глава 20. «Живи и улыбайся, друг!» Клоп взглянул на рябиновый браслет на руке. «Уже 2, 3, 4 часа и много минут!» Таракан удивился. «Какое странное время! Ты определяешь его по ягодам!» Принц кивнул. «Эти часики суслику подарил хомяк, но они сломаны!» «Они не сломаны!» — не согласился суслик. «Тебе просто надо выучить математику!» Все эти рябинки двигаются по браслету сами собой, но время показывают только те, что видны поверх руки. Всего на нитке 16 больших ягод и 144 маленьких. Хомяк говорит, в древности в сутках было не 24 часа, а 16. И час делился не на 60 минут, а на 144. Считать, конечно, не очень удобно, но я привык. Сейчас на руке видны 10 больших ягод. Это значит 3 часа дня. С минутами посложнее. Определяем на глазок. «Получается три часа и тридцать-сорок минут». Суслик улыбнулся. «А может и пятьдесят». «Удобные часики. Главное, время точно показывают», — засмеялся таракан. «Слушай, а на руке у тебя тоже что-то волшебное?» «Нет, эту фенечку я сделал сам. Она поднимает мне настроение, когда грустно. Смотрю на нее и вспоминаю одно веселое приключение и свой девиз заодно вспоминаю». «Какой?» «Живи и улыбайся!» «Хороший девиз», — одобрил таракан. «Мне бы тоже такой подошел». «В чем же дело? Живи и улыбайся!» Суслик снял браслет и, протянув таракану, пояснил. «Он сделан из трех особенных волосков. Живи, желтый волосок. И изумрудный, а улыбайся ультрамариновый, темно-синий, как в глубине торфяных трясин. Я вырвал их, не поверишь, из ушей болотника, злого старикашки с болот. Та еще история...» У болотника шерсть противная, склизкая, белесая, как туман, цветных волосков мало. Да и не хотел он их добровольно отдавать. Ругался, в жабу обещал превратить. «Жалко, что не превратил», — влез в разговор клуб. «Был бы тебе сусли курок, нельзя у пожилых людей волосы из ушей драть». Принц снова внимательно осмотрел себя. «А я сегодня полюбил жемчужный цвет. Он соответствует моему благородному происхождению». «Не понимаю, как я раньше жил просто зеленым? Хомяк, а ты какие краски предпочитаешь?» «Мне нравятся синяя и голубая». «А почему синяя и голубая?» «Цвет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет», — в рифму сказал хомяк. «И что?» «Это цвет моей мечты, это краска высоты. В этот голубой раствор погружен земной простор». «Я тебя понял, потому что небо голубое», — кивнул клуб. «Любишь ты все усложнять, мог бы и проще объяснить». «И глаза у хомяка, синий и голубой», — заметил таракан. «Классный у нас с тобой девиз, суслик, один на двоих». «На троих», — крикнул Клоп. «Живи и улыбайся, друг, не печалься, ненастья пройдут», — пропел суслик. «Не сдавайся и верь в свою мечту, не печалься, давай улыбайся, друг». Все, как по команде, дружно заулыбались, а Клоп вдруг сказал. «Не понимаю, у меня все время чешется в носу. Сил нет». «Сейчас посмотрим». Хомяк вынул из кармана странные инструменты, вставил Клопу в левую ноздрю. «Не бойся, больно не будет. Ртом дыши. Это риноскоп прибор для осмотра носа. Ого, да у тебя там мошка застряла». Взяв в руки пинцет, старый гном осторожно вытащил из носа Клопа буковку «М». Бедняжка тряслась так, что едва стояла на ногах. «Что это?» — в ужасе заорал принц. «Доктор, я буду жить!» «О, еще одна убежала от веньки!» — обрадовался таракан. «Что значит «еще одна?» — с подозрением спросил Клоп. Комяк посадил перепуганную букву в стеклянную баночку, и та завертелась внутри, как обыкновенная муха. Клоп потряс банку и, глядя, как кувыркается бедная М, с умилением сказал. Ишь ты какая умненькая, самое надежное место для спасения выбрала. Ладно, идти пора, а то все пироги без нас съедят.